Глава девятая. Пища для ума. Лифты для пациентов, а врачи пешочком по лестнице. Эта фраза засела в моей памяти с первого раза, когда я услышал ее от профессора Дмитрия в Институте н е й р о х и р у р г и и имени академика Рамаданова Национальной академии медицинских наук Украины в Киеве. Дело было летом 2004 года. Я тогда приехал в институт прямо из аэропорта. Где профессор встречал меня, держа над головой табличку с моим именем по украински. За некоторое время до того я разослал электронные письма нейрохирургам всех развивающихся стран с предложением сотрудничества в области передовых методик малоинвазивных нейрохирургических вмешательств. Профессор Дмитрий откликнулся одним из первых, и вот я прилетел в Киев прямо из дома в Сан-Диего, благо выдалась отпускная неделя. Снаружи мрачная серая громада многоэтажного больничного корпуса, где располагается институт, напоминала линейный корабль, брошенный на приколе, д о ж и в а т ь свой век в неравной борьбе с непогодой. Это было государственное лечебное учреждение, и значит, финансировалось оно скудно, а лечились здесь только бедные слои населения. Ряды распахнутых по случаю жары окон немного оживляли унылое однообразие выщербленных бетонных стен, свисающими наружу тюлевыми занавесками, как будто тюрьма п р и н а р я д и л а с ь в кружева по случаю праздника. Институт н е й р о х и р у р г и и занимал верхние этажи больничного корпуса, поэтому в вестибюле я сразу направился к единственному лифту и уже было занес палец над кнопкой вызова, как профессор Дмитрий выдал сакраментальную фразу. Лифт у нас для пациентов, а врачи все больше пешочком, да по ступенечкам. И повел меня в глубину вестибюля, где был выход на лестницу. Мы начали подниматься. На первом этаже я увидел, что дверь пожарного выхода открыта настежь. Разве вы ее не закрываете? Удивился я. Кондиционеров у нас нет, а так хоть какое-то дуновение воздуха. А если пожар? Он изогнул бровь, пожал плечами и продолжал подниматься. Обшарпанная лестничная клетка производила гнетущее впечатление. На каждом этаже из открытых дверей на лестницу п р о с а ч и в а л с я узнаваемый едкий запах дезинфекции и дешевого хозяйственного мыла. Но и этот букет стойких больничных ароматов перебивали характерные для каждого отделения запахи. Из родильного она спахнула околоплодными водами. Из отделения интенсивной терапии выплывал резкий дух антисептиков. А в глубине слышались гул и постукивание аппаратов жизнеобеспечения. Этажом выше витал застарелый и такой знакомый мне запах п р и п а л е н н о й плоти. Там располагались операционные. Еще выше помещалось отделение неврологии, и мой нос унюхал совершенно н е о ж и д а н н о е и н е у м е с т н о е а м б р е К ароматам жарящегося бекона примешивались отчетливые ноты чистящего средства и почему-то керосина. А а п т и ч н ы е флюиды придавали этому с т р а н н о м у попури дополнительную остроту. Я задаченно взглянул на Дмитрия, и он ни слова не говоря жестом пригласил меня зайти в отделение. В коридоре он открыл дверь в первую попавшуюся палату с правой стороны. Там было шесть кроватей, на каждой по ребенку. Кто-то спал, другие сидели, откинувшись на п о д у ш к е Дети были такие худенькие, что сначала мне показалось, будто это онкологические пациенты. С двумя самыми маленькими рядом на кроватях лежали матери. Другие мамаши переговаривались и что-то готовили на небольших составленных в углу керосинках. На одной я заметил кастрюльку с кипящей водой. Там стерилизовались стеклянные шприцы и иглы. На другой керосинке стояла сковорода, в которой что-то шкварчало. Я спросил Дмитрия, что там жарится. Сало, ответил он. И тут меня осенило. Я наклонился к нему. и одними губами произнес эпилепсия. Он кивнул. Как же я сразу не догадался? Юных пациентов держали на особом питании, сплошь из жиров. Одних только жиров. Более сотни лет назад медики обнаружили, что у детей с эпилепсией при диете, включающей главным образом сливки, растительное масло, сливочное масло и другие продукты с высоким содержанием жиров, припадки становятся реже или полностью прекращаются. Правда, вскоре высокожировой рацион отошел на второй план, вытесненный фенобарбиталом, изобретенным примерно в то же время первым медикаментозным препаратом, который способствовал снижению частоты эпилептических припадков. В 1990-е годы интерес к этой диете возродился, ее снова стали активно использовать, если лекарственные антиэпилептические препараты оказывались бессильными. А вот в Украине, России и других бывших советских республиках высокожировая диета всегда была в чести, как испытанное народное средство против эпилепсии и палочка-выручалочка для семей, которые не могли себе позволить дорогостоящих препаратов. Вот матери готовили собственное лекарство — шкварки в попытках усмирить бушующие штормы избыточных электрических разрядов в головах бедных ребятишек. Выдумки о мозге. Ваши внутренности, второй мозг. Идущие от головного мозга нервные волокна пронизывают чуть ли не каждый миллиметр вашего тела. Сложные их соединения образуют нервные сплетения. Одно такое сплетение в животе, охватывающее желудок и кишечник, это хорошо изученная анатомическая структура — интеральная нервная система (ИНС). Когда вы взволнованы, Именно реакция ЭНС на сигнал вашего мозга вызывает дрожь внутри, как будто в животе распархались бабочки. Это ЭНС посылает сигналы голода или насыщения. Важны ли нервные волокна, сплетающиеся в ЭНС у вас в животе? Безусловно. а б д о м и н а л ь н а я хирургия, то есть операции на органах брюшной полости, дает подсказку, почему вокруг роли ЭНС в последнее время поднимают такой нездоровый ажиотаж. При некоторых медицинских диагнозах кишечная непроходимость, раковая опухоль, интраабдоминальные спайки показана резекция достаточно длинных участков кишечника. Как ни странно, но удаление значительной части тонкой кишки (43 из 50 сантиметров) почти не сказывается на функционировании кишечника. Точно так же без особых последствий может быть удалена большая часть ободочной толстой кишки. По большому счету, можно удалить практически весь кишечник. И представьте, нигде в мире у пациентов с р е з е к ц и р о в а н н ы м кишечником в дальнейшем так и не было зафиксировано ни одного случая психоневрологических последствий. Но кишечник же окружен нервными волокнами, образующими целое нервное сплетение. Это да, правда. А заслужено ли на этом основании величать кишечник вторым мозгом? Нет. Ничего подобного не следует из всего, что мне когда-либо доводилось читать и наблюдать собственными глазами. Кетогенная диета — оригинальная высокожировая диета для больных эпилепсией детей, разработанная в начале XX века. Предполагала поставлять организму более 90% калорий за счет жиров при крайне малом содержании в рационе белков и углеводов. Но в то время, когда кетогенную диету только придумали, Никто не знал, почему преимущественное потребление жиров снижает частоту эпилептических припадков у детей. Завесу тайны не удается приоткрыть и по сей день. Однако кое-что нам все же известно: при нормальном рационе нейроны и другие клетки организма используют в качестве источника энергии глюкозу, то есть извлекаемый из углеводов сахар. Не получая углеводов или и с п о л ь з о а в весь их имеющийся в организме запас, что обычно происходит за 16 часов, печень начинает преобразовывать жир в кетоны, которые служат резервным источником энергии для ваших клеток. И по причинам не до конца ясным, нейроны, получая энергию из кетонов вместо привычных углеводов, становятся менее возбудимыми, проявляют меньше склонности идти в разнос и провоцировать припадки. Таким образом, на детей с эпилепсией кетоны, вырабатываемые их печенью из жиров, действуют как лекарство. В 1950-х появились и получили распространение первые медикаментозные средства от эпилепсии, из-за чего в странах Запада кето диета вышла из милости у врачей и пациентов, а в конце 1960-х Доктор Роберт Аткинс попробовал применить несколько в и д о измененный вариант кетогенной диеты, чтобы избавиться от лишнего веса. В 1972 году он выпустил книгу под названием «Новая революционная диета доктора Аткинса», которая наделала много шума и раскупалась на ура, хотя медицинское сообщество в те времена придерживалось твердого убеждения, что жиры — это сплошной вред, которого во что бы то ни стало следует избегать. Разработанный доктором Аткинсом рацион, которого многие придерживаются и сейчас, не только предусматривает неограниченное количество жиров, как при кетогенной диете, но и позволяет сколько угодно объедаться белком и овощами с низким содержанием углеводов. Со своей стороны я тоже поддерживаю резко ограниченное потребление углеводов и акцент на пище растительного происхождения. Но никак не соглашусь с рекомендацией доктора Аткинса в неумеренных количествах потреблять жиры и белковые продукты, поскольку в борьбе с одним злом вы подвергаете себя другому в виде избыточного количества получаемых калорий и плохого холестерина, в нем содержится много насыщенных жиров. Давайте лучше посмотрим, чем питаться, если вы н а м е р е н ы добиться пикового КПД мозга и обеспечить себе в пожилые годы здоровую п о л н о ц е н н у ю жизнь. Диета Mind. Для улучшения здоровья мозга и профилактики нейродегенеративных старческих заболеваний разработан специальный рацион, сочетающий средиземноморскую диету с Дэш-диетой. Диетологический подход к предотвращению гипертонии. Она носит сложное и длинное название The Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay Diet, но чаще сокращенная Mind диета. Серия недавно проведенных основательных исследований подтверждает, что она помогает избежать снижения умственных способностей и сохранять когнитивное здоровье. Одно из ы с к а н и е показало даже, что люди, придерживающиеся майнд-диеты, вдвое уменьшают риск возникновения болезни Альцгеймера. Феноменально! И коль скоро пока не разработано л е к а р с т в о п р е д о т в р а щ а ю щ е е деменцию, этот уникальный рацион — единственный выход. Моя семья также придерживается м а й н д и е т ы хотя и не слишком строго. Мы включаем в рацион как можно больше свежих фруктов, овощей, орехов, рыбы и курятины, но ограничиваем себя в красном мясе, насыщенных жирах и сладостях. В итоге питаемся просто и вкусно. Однако подчеркну, что для нас это по большей части руководящий принцип и никак не догма. Иногда мы позволяем себе сочный бифштекс или лакомимся шоколадом. Больше полезных сведений о м а й н д и е т е можно получить в интернете. Разумеется, м а й н д и е т а не имеет ничего общего с кетогенной, следовать которой маленьких пациентов киевской больницы в ы н у ж д а л о их г р о з н о е з а б о л е в а н и е По счастью для большинства из нас избыточное потребление жиров не то к чему следует стремиться, но и мы можем получать благо от кетонов только другим путем, а именно, если будем дополнять нашу майандиету интервальным голоданием. Интервальное голодание. Пожалуй, все же есть глубокий смысл в том, что большинство мировых религий предписывают своим а д е п т а м время от времени держать пост, голодать. Практикуя интервальное, периодическое голодание, вы проясняете свое сознание, взбадриваете чувства и улучшаете функционирование мозга. К тому же этот прием снизит вам кровяное давление, уровень инсулина в крови, а также вес, потому что вы уменьшите общее количество калорий. Сплошная польза, ну разве не чудо? Да, голодно, но совсем не надолго. Давайте вспомним наших первобытных предков-собирателей и охотников, выживавших в обжорстве и голоде, в изобилии и лишениях. Истинная диета времен палеолита не состояла из одних только шматов сочного жареного мяса. Нередко случались дни и недели, когда нашим предкам не удавалось завалить ни бизона, ни вепря, и они ложились спать на голодный желудок. Однако голод дарил и некоторые блага. Даже один день прожитый без пищи увеличивает факторы роста вашего мозга, е с т е с т в е н н ы е соединения, которые поддерживают выживание и здоровый рост мозговых клеток. Эволюция позаботилась так разумно устроить наш организм. Что мы способны действовать на пике возможностей, подобно автомобилю с гибридным двигателем, когда метаболизм переключается с глюкозы на кетоны, познавательная способность мозга достигает максимума и тем самым ставит за слон дегенеративным заболеваниям. Как сформулировали авторы недавней статьи в Nature Reviews Neuroscience, метаболическое переключение оказывает влияние на множественные сигнальные пути, усиливающие нейропластичность мозга. способность меняться под действием опыта и восстанавливать утраченные связи после повреждений и его сопротивляемость травмам и заболеваниям. Как же вы это проделываете? Уж точно не перегружаясь глюкозой или кетонами, а просто изменяя ритм питания, позволяя организму выполнять то, что ему необходимо делать в голодные периоды. Я не имею в виду ограничение калорий. о б е с п е ч и в а ю щ е е долголетие животным и вероятно с р а б а т ы в а ю щ е е в том же духе для людей, чтобы позволить им прожить дольше. Люди, которые жестко придерживаются низкокалорийной диеты и довольствуются всего тысячей калорий в сутки, постоянно испытывают чувство голода. Речь о перемежающемся голодании, которое вынуждает организм сжигать его жировой запас один-два раза в неделю. Образующиеся в результате кетоны не только позволяют мозгу нормально работать в период голодания, но и фактически улучшают познавательные возможности, способствуют росту с в я з е й между нейронами и предупреждают дегенерацию мозга. Я соблюдаю, по крайней мере, стараюсь интервальное голодание и рекомендую делать это всем, кто желает улучшить расположение духа и достичь пика познавательной способности. Могу предложить свой план. Голодать дважды в неделю. Ваша задача продержаться без еды 16 часов. Выберите два дня, только не подряд, и откажитесь в них от завтрака и обеда или от обеда и ужина. Если приплюсовать к периоду воздержания ночное время, вы запросто выйдете на требуемые 16 часов. Я, например, по понедельникам и четвергам не завтракаю и не обедаю, а только ужинаю. Жена и сыновья, конечно, что-то едят на завтрак и обед. Далой завтраки. Я имею в виду не только выбранные вами голодные дни. Я призываю почти каждый день отказываться от завтрака. Кто-то утверждает, что завтрак как раз и есть наиважнейшая трапеза за весь день. Однако солидные доказательные базы на этот счет не существует. Я позволяю себе завтракать, разве что в выходные с моими мальчишками, чтобы побыть с ними вместе, пообщаться, узнать, чем они дышат. Салат на обед. Я лишь изредка питаюсь бутербродами, бургерами или какой-либо углеводосодержащей едой. Мой обычный обед – салат, хотя бывает тяжеловато довольствоваться только им. Никаких перекусов на ночь. это для меня тяжкое испытание, особенно после длинного дня в клинике или в голодательные дни. Но я стараюсь держать себя в руках. Пожалуйста, примите во внимание, что я не сторонник крайностей в этом вопросе. Можете не сомневаться, я бываю в ресторанах с семьей и друзьями и довольно часто меня приглашают на деловые или официальные завтраки. И я не сижу с постной физиономией, а следую общему примеру и ем с удовольствием. Однако интервальное голодание встроено в мою обыденную жизнь. В дни о п е р а ц и й я фактически воздерживаюсь от еды до полдника, даже чашечку кофе себе не позволяю, поскольку если зашел в операционную и взялся за дело. уже нельзя прерываться, чтобы сбегать в туалет. Операции обычно д л я т с я часов по восемь подряд без перерыва. Вы, наверное, удивитесь, что голод не делает меня вялым, как сонная муха. Вовсе нет. Как выяснилось, все с точностью до да наоборот. На т о щ а к я бодрее, энергичнее и куда лучше соображаю. Ученые о мозге. И вовсе мы не то, что едим. Почти ничего из того, что мы едим, никогда не направляется прямо и непосредственно в наш мозг, поскольку специальный механизм гематоэнцефалический барьер предупреждает попадание вредных веществ в мозг с током крови. Когда артерии, идя от сердца, заходят внутрь черепа, становясь мозговыми артериями, они уже не такие пористые, какими были за его пределами. Теперь их стенки изнутри выстилает специальный толстый клеточный слой — интима. резко ограничивающий проникновение чего бы то ни было из кровотока в мозговые ткани. Этот почти непроницаемый гематоэнцефалический барьер открыли в конце XIX столетия в ходе простого эксперимента. В кровь подопытной мыши впрыснули синее красящее вещество, а позже при вскрытии оказалось, что все ткани ее тела приобрели синий цвет, за исключением головного и спинного мозга, сохранивших естественную белизну. Проще говоря, Красящее вещество в ткани мозга не проникло. Теперь мы знаем, что даже воспалительные клетки, как и большинство медицинских препаратов, воздействующих на самые разные части тела, не могут преодолеть барьер и попасть в мозг. Из-за этого разработка медикаментозных препаратов для лечения неврологических патологий представляет огромную трудность, в чем я сам убедился, разрабатывая методы лечения рака головного мозга. А что же все-таки проникает в него? В основном кислород, глюкоза и кетоны. Барьер могут преодолевать также некоторые жиры, витамины и минеральные вещества. Почти все, в чем нуждается мозг, организм вырабатывает сам. И потому, когда вы слышите, как кто-то толкует о пище для мозга, помните, что ваш мозг большой привереда и весьма разборчив в этой самой пище. Если диетой не обойтись. Большинство из нас терпеть не могут принимать выписанные врачами таблетки и прочие медикаментозные средства, которые отпускаются только по р е ц е п т а м Мы хотим понижать свой уровень холестерина, сахара в крови, худеть, излечиваться от диабета, депрессии и прочих распространенных расстройств без всякой этой химии, с помощью диет и физических упражнений. На этой естественной склонности публики спешать погреть руки у ш л ы е знахари и шарлатаны. Они утверждают, что диеты, специальные гимнастики и натуральные добавки — единственный безопасный способ излечиться от диабета. Это ложь, вредная и опасная. Основатель и издатель пропагандирующего здоровый образ жизни журнала Prevention Джером Родейл, большой п о б о р н и к здоровой пищи и критик официальной классической медицины, заявил в телевизионном шоу, что доживет до ста лет. И фактически, не сходя с места, скончался в возрасте 72 лет прямо там в съемочном павильоне рядом с ведущим Диком Кавитом. Из-за этого прискорбного события тот выпуск так никогда и не вышел в эфир. И Роберт Аткинс скончался в 72 года. н н ы м и словами, диеты не всесильны. Если видите, что вам недостаточно правильного питания и физических упражнений, чтобы сохранять здоровье и хорошее самочувствие, прошу. Не пренебрегайте медикаментозными средствами. Они действенны и способны улучшить ваше состояние, не нанося дополнительного вреда здоровью. При диабете второго типа терапия первой линии, то есть метод лечения, который следует рассматривать в первую очередь, это метформин, старейший и самый дешевый препарат. При приеме в таблетках он не только повышает чувствительность мышц к инсулину, благодаря чему организм будет меньше производить его, но и уменьшает количество глюкозы. которую печень выбрасывает в кровоток. А самое ценное у больных диабетом, как было установлено, улучшает познавательную функцию в долговременном плане. По данным исследований, метформин способен почти на треть снизить риск развития слабоумия. И по свидетельству ученых из Австралии, это единственный диабетический препарат, который может предотвратить у пожилых людей потерю памяти, навыков исполнительного функционирования и вербального обучения. п р и о б р е т е н и е опыта, знаний, умений и навыков через словесные инструкции, разъяснения, описания. Я не призываю принимать метформин для улучшения умственных способностей и работы мозга, а просто обращаю ваше внимание на то, что можно и нужно рассматривать разные подходы к лечению. Гимнастика для мозга. Привычки себе на пользу. Жизнь у вас полна дел и забот, только успевай. Но когда хочется перекусить Разве вы, рассуждая, где бы это сделать, всякий раз рыщете в мобильном приложении, по с а й т а м или в рекламных проспектах? Лично я никогда. Реальный путь к улучшению здоровья мозга – выработать базовые разумные и практичные привычки, позволяющие легко и без хлопот справляться с большинством ваших будней со всеми их проблемами. Привычки – великое дело. При этом всякий знает, что выработать новую привычку – задача чертовски трудная. Лишь часть наших обещаний торжественно данных себе под новый год дотягивает до лета, не говоря уже о кануне следующего нового года. А потому к формированию привычки крайне важно подходить очень избирательно и стратегически. Во-первых, будьте конкретны и позитивны, пусть она будет измеряемой как некое действие, которое вы точно будете выполнять, а не просто что-то желательное, чтобы через некоторое время забросите. Во-вторых, Расскажите окружающим, что решили завести эту привычку, и попросите поддерживать вас. В третьих, не распыляйтесь, а выберите всего одну, которую намерены изменить или выработать. Как только усвоите выбранную привычку, следовать ей сразу станет проще. У нас дома прием пищи – это прежде всего общий сбор семьи за столом и время общения, а то, что мы съели больше 115 грамм сыра за один присест или забыли покрошить в салат капусту, Мелочи. Мы не устраиваем суеты из-за пустяков. Мы с женой сознательно поставили дело так, чтобы еда не вызывала у наших мальчиков чувства вины и угрызений совести, что они в чем-то превысили меру. Когда я говорю, что мы следуем Майн диете, я подразумеваю, что в рационе мы делаем упор на свежие, полезные для здоровья продукты и что у нас в привычке избегать нездоровой пищи вроде фастфуда. Учитывая, что многим в мире недоступны свежие и недорогие продукты питания, мы стараемся не забывать, как нам повезло. Я тем сильнее утверждаюсь в этом нашем везении, чем больше разъезжаю по командировкам в развивающиеся страны, куда обычно б е р у с с собой кого-то из сыновей, благо они теперь достаточно подросли для этого. Мне очень нравится простая и ёмкая рекомендация, которую даёт автор книг о здоровом питании Майкл Полан: ешьте настоящие продукты. Не слишком много, в основном растительные. В самую точку. Я учу моих мальчишек, что основа питания свежие овощи, фрукты, орехи и рыба, а все остальное пусть будет для вас лакомством, приятным, но редким капризом, говорю я им. Бургеры изредка, но ни в коем случае не каждый день. Чизкейк изредка, но никак не каждый день. Наслаждаться тем, что ешь, и застольной беседой. Ежедневно. Погоду делают привычки. Втолковываю я им, а не потакание капризам.